Я не намерен с вами спорить, хотя стоило бы разгромить вас как следует. Мы много говорим о спорах. Надо спорить спорные утверждения. Пьеса, книга встречаются на каждом шагу. Но как-то забывают, что словесный спор – это всего лишь схоластика, не более. Единственный серьезный и реальный спор делом, не словами – Спорный опыт поставьте другой. Спорная книга напишите другую с других позиций. Но Спорные это... теории создайте другую. Причем это... по тем же самым вопросам и предметам, не иначе. Я тоже не хочу спорить, я просто работаю. А работа ваша опасна? Да, да. опасна и безответственна. Подумали ли вы, что может случиться с какой-либо из ваших морских свинок? Что отвечать придется институту. Мне. Позвольте, Мне. я вас не понимаю. Кто же может прежде всего судить об опасности и безопасности, как не те, кто работает? Освольте. И кто, как не я, врач, отвечает в первую очередь? Куда серьезнее, чем вы. Тем более, что вся ваша ответственность в этом деле больше воображаемая. Ну, вот как достаточно. Надеюсь, вы поняли, что я намерен разобраться в этом деле. <кхм> Кто разрешил использовать лабораторию для ваших опытов? Спасибо профессору Цибульскому, здесь присутствующему. Я бы ничего не знал, пока гром не грянул. Нет, ну, можно подумать, что вы бескорыстный поборник науки. А что вот это такое, вот эта бумага? Да-да, объясните, пожалуйста. Вы занимаетесь частной практикой? Не вздумайте меня допрашивать, потому что такие вопросы вне вашей компетенции. Вот как. Но на просьбу сообщить, Нет. извольте. Никакой частной практики у меня нет. И не было с момента получения диплома врача. Конечно, при нужде, в помощи, никогда не отказывал. А потом Разумеется. ваши пациенты... Пишут, пишут восторженные, восторженные письма да, нам да. в институт. И доказывают, какой вы великий человек. Не понимаю, откуда это. Перестаньте издеваться, профессор. Это не прибавляет уважения к вам. Вот как? А вам... Прибавляет то, что вы заставили мать и отца, у которых вы якобы спасли сына, писать сюда о ваших доблестях и дали адрес института. Теперь я понял. Действительно, что мне вам сказать? Какую же надо иметь психологию, чтобы так принять естественную благодарность матери и так оценить мое в этом участие? Жаль что еще не созданы машины для чистки мозгов от мусора. И особенно для ученых. Ну вот мы договорились. Извините, товарищ директор. Но вы ничего больше не хотите сказать мне? Нет. нет. Тогда разрешите откланяться.